Сцена девятнадцатая. Данте с Коломбой вернулись в его временный люкс, где воняло пивом и застоявшимся сигаретным дымом похуже, чем в кабаке, потому что Лео и двое Амиго просидели в номере до рассвета. Данте забыл снять с двери табличку «Не беспокоить» и в комнатах так и не убрались. Вероятно, номер, где обосновался Сантьяго, был в еще худшем состоянии, потому что под дверью лежало предварительное требование — о возмещении стоимости пораженного дивана. «Да кем ты себя возомнил? Питом Дуэрти?» — проворчал Данте, комкая листок и заваривая себе четвертое эспрессо. Коломбо молча достала из холодильника колу. Она, не переставая, думала о гельтине и синдроме Катара, информацию о котором нашла в интернете. «И она зомби!» — пробормотала она. «Только в собственной голове». Убедившись, что датчик дыма по-прежнему надежно заклеен скотчем, Данте закурил. Причем в прямом смысле. Причины заболевания точно не установлены, но, по всей видимости, она связана с повреждениями мозга. Живые люди воображают себя трупами. Иногда им даже кажется, что они гниют. Они уверены, что их внутренние органы исчезли, а самим им не нужно больше ни есть, ни пить. Та еще потеха. Без медицинского вмешательства такие больные, в конце концов, действительно погибают. Запах, который ты почувствовал, — это какое-то средство, замедляющее разложение, вроде тональника того парня в гробу. Его используют для реставрации и макияжа трупов. Думаю, она пользуется им, чтобы притворяться здоровой. Хотя, само собой, в этом нет никакой нужды. Да, если я умру раньше тебя, позаботься, чтобы меня кремировали. А прах куда? Разве и в музеях Ватикана? При жизни мне так и не удалось там побывать, слишком людно. Толомба вспомнила, как описывал Гельтине Андреас. Значит, под бинтами у нее ничего нет, ни ожогов, ни повреждений. Данты пожал плечами. Похоже на то. Хотя, если постоянно наносить на кожу такую гадость, раздражение не избежать. Как считаешь, в какой момент она решила, что умерла? Возможно, когда Максим бросил ее в ледяной ванне, она и сама поверила, что погибла. Может быть, синдром был вызван повреждениями мозга, полученными в результате нехватки кислорода. Надо бы спросить, что думает Барт. Гильтене собирается свести счеты с врагами, прежде чем окончательно сгниет. Данте покачал головой. «Мне ее жаль». «А мне нет. Она убила слишком многих, ни в чем не повинных людей». Коломба села на диван, который ничуть не отличался от того, что стоял в прежнем номере Данте, но вследствие самовынушения казался ей менее удобным. Зато на новом диване успел пару раз подремать Лео, и Коломба мимоходом подумала, какой он милый, когда спит. Затем она уже не мимоходом подумала, что тупеет. Она только что вышла из морга, где покоился труп одного из ее подчиненных. Нашла время предаваться влажным фантазиям. «Мы знаем, кто она и кого убивает. Кто будет ее следующей жертвой?» Коломбо взяла пачку распечаток, которые оставили ей двое Амиго, когда она их отпустила. Коломбо сообщила бывшим подчиненным, что снимает их с дело только после ухода Лео. Новость их отнюдь не обрадовала, но они так устали и расстроились из-за Гварнери, что даже не пытались возражать. Она пообещала, что будет держать их в курсе событий, Однако выполнять обещания не собиралась. Возможно, однажды она и расскажет им обо всем, если, конечно, они с Данты выживут. «У Коу есть члены по всему миру. В одной только Италии у них целых три филиала, и еще двадцать в других европейских странах», — сказала Коломба, перечитывая бумаги, которые ночью просматривала Дорезе в глазах. «Давай сосредоточимся на Италии». Не вижу ни одной подходящей жертвы. В правление входят 90-летний южноафриканец Джон Ван Тодер и его ровесница Сюзанна Ферранте, италоамериканка из Бостона, плюс финансовый директор-англичанин и погибшая Ветри, которая занималась связями с общественностью. Ну и так далее. Русские, украинцы. Никого. Теперь после смерти Ветри. Гельтине должна нацелиться на кого-то из них или на человека, который не фигурирует в официальных документах, но, по ее мнению, на деле возглавляет фонд. Данте вздохнул. Может, стоит их предупредить? Мы могли бы просто позвонить им и сообщить об опасности. Пусть отменят все мероприятия и запрутся дома. Пришлось бы изрядно постараться, чтобы нам поверили. Но кто-то из руководства фонда наверняка помнит сбежавшую из коробки девчонку. «Да, я тоже об этом подумала», — неохотно сказала Коломба. «Но я боюсь, что тем самым мы приведем в действие еще более безжалостный механизм. Сколько еще Максимов оказывает им свои услуги? Даже если сейчас в их распоряжении нет наемников, их друзья-подрядчики легко предоставят новых. И потом мы не знаем, что на уме у Гельтине. Если она уже заложила под каким-нибудь зданием динамит, то может все равно его взорвать, а потом начать убивать людей наобум. Она ничего не делает наобум. Ты же сам сказал, что она сумасшедшая. Лучше всего попытаться остановить ее самим. А значит, действовать нужно наверняка. Коломбо протянула ему бумаги. «Выбирай!» Данте покачал головой. «Кого планируют какие-либо вечеринки или мероприятия в Италии?» «Не меньше десятка», — сказала Коломба с трудом сфокусировав сонный взгляд на распечатках. И все на этой неделе, потому что у фонда юбилей. Ну что, попробуешь угадать? Сначала ответь на последний вопрос. Можешь узнать, не находится ли кто-то из родственников Ветри неподалеку от места проведения этих раутов? Может, проверить регистрацию на авиарейсы? Зачем? Затем, что, возможно, убийство Ветри преследовало какую-то цель. Вспомни, как Гильтине воспользовалась в качестве прикрытия ИГИЛ. В прошлом Гельтине всегда инсценировала несчастные случаи и бытовые преступления. «Да уж, мира довольно экстремальная. Похоже, она поставила все на последнюю карту», — согласилась Колумба. «Не знаю, может, члены Коу планируют тайные похороны в капюшонах, как в фильме «С широко закрытыми глазами. На такую церемонию Гильтине могла бы проникнуть незамеченной». И ты надеешься, что на большой бал пригласили членов семьи? Именно. Колумба задумалась. Если один из них заселился в гостиницу, если его имя внесено в систему бронирования, и если кто-то из коллег согласится оказать мне услугу, я в тебя верю. Звонить своим Амиго после того, как она их отстранила, Колумбе не хотелось поэтому она без промедления обратилась к Лео и, выйдя на террасу, разбудила его видеозвонком по снапчату. Через 20 минут она получила нужный ответ, а еще через час все трое сели в поезд, который, согласно расписанию, должен был прибыть в Венецию ровно за час до начала благотворительного фуршета в честь покойной Паулы Ветри.